Так. Давайте, у нас не так много времени осталось. А есть какие-то вопросы, на которые нужно ответить? Блин. Сейчас, сейчас. Ну, у меня практически вопросов нет до включения поворота. Я же говорю, что такое? Это похоже вчерашний рект. Угу. разница между амортизацией с дополнительной пристройки и амортизацией со скрытой. Вот скрытую я вспомнила. Это что это вроде А вы... дополнительная, когда вы отвечаете именно с детской позиции. А, то есть я полностью соглашаюсь. Дурадо была. -дура. Мм, да, ну и вы при этом считаете, что да, вы действительно дура. А, считать обязательно. Э, ну иначе будет чувствоваться, что вы согласились так. Для проформы. Ради проформы, вот. Ну то есть, ну, как вот то, что я вчера приводил пример, да, гаишник останавливает. Ну, что, ну виноват. Нарушаем, ну, виноват, готов понести наказание какие вот. Это 2.000. Кстати, закон очень не добавлять, да. Чтобы кидать максимальное количество человек у вас может присутствовать на семинаре. Ну, смотря какой семинар. Ну, давайте это такой вопрос уже этот этот, да? Т -т -т -т -т -т -т, да. <связанная> а, да. мы вчера говорили про адаптивное дитя. Казалось, что позже состав. Нет, я вчера рассказывал, но я могу повторить. Адаптивное дитя это дитя, которое адаптируется под требования э родителя по сути. Ну, вот у нас есть несколько адаптивных детей здесь. э наиболее типичные представители сидят вот, Дима и Ира. Э, то есть, э, проблема в чём? Проблема в том, что человек теряет свои желания практически все. Вот если сейчас спросить, да, там Диму и Иру, чего вы хотите от жизни, то этот вопрос может поставить в тупик. Или, ну, скорее всего, ответят каким-нибудь социальным штампом, типа большой светлой любви, там, карьерно интересная работа ну, и так далее. А, то есть, происходит адаптация под требования в основном родителей. И у у ребёнка зачастую вот, э, допустим, э, если брать Диму, да, то у Димы в сценарии есть установка не быть ребёнком Дим, всегда же были таким рассудительным, взрослым. Ну, конечно, хочется быть как бы на ступеньку выше, чем поchainId разговариваешь. А, держать ситуацию. Будто вот, вот это и есть адаптация. То есть он стал тем, кем его хотели видеть. А, ну, это как-то исправлять можно? Ну, да. Ну, да, конечно. Примерно как его А, нужно развивать свободного да. ребёнка. свободное дитя, которое э отвечает за наши как желания. И? Же, ну, вам <свеч> вам не надо. А, <свеч> мне <свеч> <свеч> наоборот. Вам вам со взрослым, Родители, вам да? со взрослым <свеч> надо поработать. Да? Да. А с родительским мне надо. А. Vamos со взрослым, потому что у вас как раз э, свободное дитя, да? -э, понимаете, любой перекус он плох, плох, чем тем, что э, свободное дитя, да, классно, там в школе прикульно, там, я думаю, у вас на дискотеке никаких проблем нет, там на на вечеринке, да, всё нормально. Ну, Но с клиентом вот как мы сейчас увидели, когда нужен взрослый подход, возникают сложности. В э, к вопросе подстройки, адаптации, и всего остального. И потом, э, может, не обижайтесь, но у вас есть такая детская категоричность. Да, я не обижаюсь, я это проследил. Прослед... То есть, э, такую. Вот учитесь, я объясняю, учитесь находить общий язык с людьми, которые вам может быть, вот я простой пример привожу, я, ну, вы сами видите, да, у меня язык подвишен. Ну Э, я, ну, лишний раз я не говорю, я не всегда такой разговорчивый в жизни. То есть я могу им быть, могу не быть. То есть я могу выбирать, что мне делать. И я вот, ну, в основном сейчас самолётом летаю, а когда поездом летаю, э-э, ну, господи, по поездом езжу, да? Да. Это, э, то Я, ну, то вот попадается какая-нибудь грымза, знаете, в купе там. Вот во вы своё, вызываем сидите, какая-нибудь жаба такая это. И я себе ставлю цель. Вот если человек разговорчивый, я наоборот, ну, для меня, допустим, поезд это своего рода отдых, да? Я, как правило, если еду поездом, то живу и спаца отдохнуть. Но если попадается грымза, то я для себя ставлю цель разговорить её. Хмм. Вот оно как бы тяжело идёт на контакт там. Вот я его разговарил всё, дальше я отворачиваюсь и сплю. То, то есть, ну, опять же, по по тренироваться. На чём? На гряззе. Разговаривать, а, а как Разговаривать, а? А какое должно быть общение? А А чему угодно. Мне безразлично. Не, ну что значит с другом? С другом она не может. Как правило, идёт э, общение. У нас есть несколько форм общения, да? Первая форма общения называется ритуал. Вторая форма общения называется развлечение или время препровождения. А, то есть вот, ну как, мужчины собираются, разговаривают о машине, о женщинах, об отпуске, еще о отпуске, ещё о чём-то. То есть это серия полуритуальных транзакций, ни к чему не обязывающая. Каждый слил всё, что он знал там про меха, и э, на этом всё закончилось. То есть это общение на самом деле дилетантов. Это может быть там э какое-то общение по типу там медицина, медицине посвящено. То есть собираются там пять хронически больных и общаются про бронхиальную астму, да? Ну, э они не профессионалы, поэтому и толку от этого никакого нет. Но вот Михаил Феофиевич Д пишет, что это там пустопорожние разговоры. Разговоры по типу разве это не ужасно? Да, там вот какие законы приняты, да, там как э, говорили всё. Ну, это надо уметь делать. Почему? Потому что это функция для э то есть э развлечение это э диагностический момент для человека, для установления более тесных контактов. Всё в любом случае начинается именно с развлечения. С, вот вот этих, ну, пустых разговоров, да, по большому счёту. И человек смотрит на другого человека и э решает, подходит он ему для дальнейшего общения или не подходит. Борис, а скажи, скажи, пожалуйста, потому что, в принципе, если честно, разговаривать я могу любого, даже грендель. Но есть какие-нибудь щёлнги. Какие а вы не можете вы не можете подстроиться под грендель? Вы можете, э, применять свои активности, вы можете там задавить её, ну, то есть сделать так, чтобы она вас слушала, я бы так сказал. А, вопрос в том, чтобы, э, разговорить её это значит, что она начнёт говорить, или вы начнёте говорить? А, ясно. Неважно, на какую тему? Неважно. Всё понадобно. Тему можно поддерживать любую, даже если вы ни черта в ней не соображаете. Хм? Вы говорите как? Да с грымзой очень просто разговаривать, задавать вопросы. Если вы ничего не соображаете в теме, спрашивайте. Угу. А надо говорить и слушать. И слушать. Угу. Э, у вас основная проблема, э, может, заключается в том, что э, вы не слушаете. Вы, вот, вы решили, что оно должно быть так? Да. Вот оно так и должно быть. Когда мы говорим про адаптивное дитя, то здесь надо развивать именно свободное дитя. То есть вопрос в том, что «хочу». А если начинаешь с «хочу» своё, а сопротивление хорошее получается? От кого? Ну, больше всего от близких. Ну и опять-таки... В большинстве получается, что от близких получаешь отпор, а с другими уже не хочется. То есть уже не уже думаю, что уже вот, то есть уже получается, что никто Ну, при, пример, можно, когда вы развивали, хочу и получали от близких, близких? отпор. Да. Ну, у меня был такой момент. А, мне родители постоянно делают то-то по дому. Я говорю: "Я Я не хочу сейчас, то есть вот сейчас вот и никогда больше. Вот давайте чуть-чуть попозже, то есть я сейчас делаю вот это вот, и мы со поставим, я хочу делать это попозже. Нет, вот сейчас тоже позже ты не сделаешь, и всё. Начинается давление. А у меня же я не буду так делать. А, это подождите. Здесь немножко другая ситуация. У адаптивного дитя есть брат-близнец на другом полюсе. Это называется бунтующий ребёнок. А периодически адаптивное дитя начинает бунтовать против адаптации. Mm -hmm. А и делать э, диаметрально противоположное от того, что вот что от него требуют. Ну mm да. -hmm. Вот и всё. Но один-два раза отбунтовав, вы решаете, но это э называется, вы не знаете. Знаете, есть правило постановки цели, да? и многие цель ставят каким образом? Я не хочу сейчас убирать. Угу. То есть я не хочу, чтобы там зависеть от мужа. Угу. То есть многие знают, люди знают, чего они не хотят. Да, но вы... не знают, чего они хотят. Вот у меня красота особенная. Я, в принципе, я хотела, вот вы говорили, как бегать от бедности, и те Да. Я не я знаю, чего я не хочу, но я не знаю, чего я хочу конкретно. Так вот это и надо, а за хочу отвечает свободный ребёнок. А если вы это не искаете? Он есть. Просто он маленький. <смех> потому что вот меня больше всего именно, он же начинает давать, потому что проявляя инициативу, он мне говорит, давай, иди. А я, то есть мне дают свободу, а я не... Борьба. Ну вы хотите, чтобы кто-то сделал это за вас. Да, но мне да. проще, конечно. Кстати, очень часто люди себе компаньонов находят именно потому, не потому что он нужен. с точки зрения дела. А его берут, потому что без него страшно. Угу. Ну так да. вот. Э, заканчивается это тем, что тот, кто берёт компаньона, он всё равно работает один, делится деньгами. Страшно не годуют на компаньона, который ни черта не делает. Ну мне получается такая тесто так работает. То есть мне порой кажется, что я в семье очень сильно отражаю, как вот у меня и Отец сейчас здесь, что ли? Не, он там. Дом. Угу. То есть у него свой бизнес, он тоже компания делал, всё делает сам. Что им партнёры не надо. Да. Да. В принципе, так. Да. А я вроде бы на стадии тоже, что он вот я могу сам. И потом идёт между компаньонами развод с диким скандалом. Слушайте, это у меня сейчас это компании с штучками происходит, они один другого выпирают, и именно претензии вот у них там были такие. <звили> да, но брали именно по той причине, потому что страшно одному. Ну да, страшно было. <звили> а а как это же второе, ну как бы даром не нужно вообще. Так? Так кто ж <звили> тебе <звили> ради денег просто <звили> да. так вот да. кажется. Деньги, ребята, это такое дело, которое может поссорить всех. Мм, есть чем заниматься. Вот есть. Ну, понимаете, вот э, э э я не знаю, чего хочу это один момент. Ну, я знаю, что хочу, но я боюсь это другой момент. Ну, вот у вас ну, какое? Вот я знаю, чего хочу, но я боюсь. А чего вы хотите? Ну, я вот тем, чем я начала заниматься, я хочу это развивать очень нравится. Это... Макияж или визаж? Да, да. Не макияж, ну как больше степе визаж. Но как бы э, ну, так, тогда вам нужно пойти всё-таки получить образование что? профильное. Ну я сейчас получаю. Получаете, да? Поэтому. А, то есть, э, нужно начинать работать. Угу. И так далее. Здесь вы знаете, вот я может потому что я другой, я не очень понимаю заявление, что там я ничего не делаю, потому что я боюсь. Угу. А здесь, ну, на мой взгляд, должно быть такое всероссийское общество слепых, да? Глаза не видят, а руки делают. То есть, э, поймите, боитесь, будетес, ничего страшного вы там нет. То, что вы боитесь. Ну, делаете. Ну вот. А это, понимаете, вот сейчас вопрос, давайте я сформулирую, как вы ставите вопрос. Вот я хочу это делать, но я не делаю это, потому что я боюсь. Сделайте что-нибудь, чтобы я не боялась. Вот я ещё раз хочу сказать, я сделать ничего не могу. Сделать можете вы. Вот просто встаньте, оторвите задницу от одного места. Будете трястись, я не знаю, потеть, чухать, краснеть. Что хотите, делайте, но сделайте это. Да. Не не надо не надо сидеть. Почему? Когда человек боится, он начинает заниматься активной рационализацией. То есть он начинает придумывать причины, по каким причинам он чего-то сделать не может. Вот мне Ну да, там сериал досмотреть надо остаться в живых там. Моё это документы. А? До самолёта эта рекомендация действует? Нет. Страх летать это фобия, это немножко другое. У неё ж не фобия, а Вы вообще не можете летать? Дело в том, что я нормально улетала, у меня родился ребенок 22 года назад, я с ним слетала, жила на Западной Украине туда, и потом 8 месяцев назад у меня изменилась цена жизни, а кроме того, в это время, 20 лет назад была с парком, в газетах все писали, в паниках, я, я ничего не знаю, я вообще очень смелый человек, я иду и делаю, поэтому боялась не быть, у меня это не существует, там это, это что? Ж... Ну, можете полететь или нет? Я могу. Можете, да? Можете, да? Мне тоже несколько клиентов звонят, говорят, а на водку реланию можно? Ну, звонят такой, и боится, а на водку реланию можно? На водку реланию можно? Нельзя же еще хочу, я пить не могу, у меня фривистка. Ну, ну... Вот. Э, Но ну, это немножко другая ситуация. Хотя, понимаете, вы, вы можете лететь. Есть люди, которые, они самолет видят, им плохо становится, а э, здесь, когда вам надо, вы все равно летите, да? Ну, в принципе, да. Даже у меня был выбор, у меня уже выехали встречать машины, я в Казани сел самолет, потому что у меня никому не прилетели, я на тренинг летела. И у меня уже выехали встречать машины, объявляют самолет, а я уже вещи оттуда забрала. Я думал, что же идёт, когда совсем 3:30 по зимней дороге машины, или полчаса до реки. Я пошла. Ну я про это говорю. Поэтому, э-э, я не знаю, я вот как-то, когда начал летать, да, я тоже первое время как-то переживал. А с учётом того, что я иногда летаю по 3-4 раза в неделю, то у меня как-то это Что мне делать для вас? Ну да, это обычное дело. Первых, Я, кстати, заметил, вот, э, да. когда летишь на рейсовых, да, ну самолёт сел, а в основном же летают только командировочные, да? да? Ну как бы все собрались, ушли. А когда летишь чартерам, вот куда-нибудь в Турцию там, э, ещё куда-то. Он сел, там такие: "А, бац, и тут ты понимаешь, что все эти сидящие, да, они 2 часа просто тряслись, как эти. Я-то привык уже, а тут я, я прямо в шоке. Все стоят там, гимн поют, аплодируют. Я, ребята, вы что? Мы прилетели нормально я тоже, же. Когда, один, да, слетал, я даже как-то один раз летал. И потому что, на что, на что в, в отпуск многие летают один раз в год, и для них это стресс. Взлёт, посадка, там землю видно, там не дай бог хочу турбулентность попадётся один по дороге. А когда ты летаешь ну, как, регулярно, да, каждую неделю, и как бы взлетел, и у меня такие глаза, тут мы сели, а я стою, народ, а-а-а-а-а, там урод. Устян, следующий вопрос. Вот управление, то есть иногда бывает, что вы, подчиненный, начинает на себя давить, получается, что вы входит в роль родителя. Я сама замечаю, что у меня идёт автоматическая подстройка под него в роли там дитя там или я пытаюсь держаться там на взрослом. А как бы, насколько я понимаю, что здесь как раз э, я как родитель должна быть в роли родителя. Да. А каким образом вот когда мне навязывают вот эту вот роль дитя, можно опять взяться на роль родителя. А, во-первых, вам пытаются навязать, но принимать эту роль или не принимать это выбор за вами. Это первый момент. Второй момент, вот, ну, стоит задумываться, почему э-э вам, ну, у Почнюнова вообще родилась мысль с вами разговаривать с родительской позиции. Верно, потому что я как подала повод. Да. это вот это надо чётко понимать, потому что э, э то есть такого не должно быть. Если э поChinun начитают, что он может с вами разговаривать с родительской позиции, это э, показатель того, что э, э он считает, что он может это сделать и не будет никаких последствий. Нет, если его правильно садить, пример, можно вот, когда к вам с родительской обратились. Да, хотя бы всё то же самое вот. Ну, девочки, вот там, это, потом, там, типа я даю, сдаёт он задание, даёт тему. Нет, мне эта тема не нравится. Я вот не так много всего. Я её не буду делать. Но я просто не успею её сделать. Это на общем собрании идёт. Нет, ну это как бы, то есть у нас просто такой зал, где сидят все журналисты, в том числе и я. В принципе, мы с ней разговариваем этот ответ, но дальше люди сидят, и они могут это слышать все. Не, какой-то не у неё отдельной комнате, но и не специально там вот собраться, то есть, кто есть в этот момент они вот всё. А Здесь есть сейчас от этой вот эта ситуация, немножко отлякусь. Вот, э, когда такие демарши происходят, хмм, при других сотрудниках, то э здесь важно показать, что вы на это отреагировали. То есть э тут желательно сделать тогда что? То есть вы говорите: "Значит, зайдёшь, и мы с тобой обсудим, что ты берёшь, а что ты не берёшь". То есть, э-э, вы на её марш отреагировали и вы показали там свою власть. Дальше вот уже другой нюанс. А здесь, э-э, ваша задача тогда, да, даже не разобраться с ней, а оставить своё позиционирование как бы, ну, относительно окружающих, правильно? А тогда вы можете что сделать? Вы можете сказать там, а, марш, ты сейчас берёшь эту тему. Вечером ты поддойдёшь, и мы с тобой обсудим, что ты успеваешь, а что нет. И разговаривать с ней, когда уже. Понимаете, э, то есть не должно быть так, она не с родительской, она с детской говорит. По типа: "Ой, я не там. Вася, иди кушать. Мам, я не хочу манную кашу". Да? Вот это же где-то такое. Правильно? то есть там на самом деле получается как бы такое, что человек конструирует вроде как бы с позиции безусловия, что приводит свои как бы аргументы, а в принципе, достаточно объективно. Аргументы, ну, скажем так, спорные аргументы, они могут быть объективными, но могут быть и не совсем объективными. То есть я, например, считаю, что она успеет это, но чисто формально, вот если следовать там, ну, по закону, то она может сказать, что она не, там не успеет, потому что там у нас есть нормы выполнения задания. Она уже почти к этой норме подобралась, но ну, то есть у нас просто практика, что эта норма это у нас это как бы, ну минимум uh -huh. заданий. Вот, поэтому, а, то есть как бы формально она вроде бы отвечает на позиции взрослого. То есть она рекомендована, но мне объяснить, почему она не успеет. Но реально я чувствую коло, естественно, что это подрывает по мой авторитет, то есть что она сама решает, какие задания она будет делать, какие задания не будет. Так вы с ней поговорите этот. Вы можете вот в данном случае можно использовать даже конструктивный ультиматум. То есть вы можете её вызвать. И, слушай, я тебя вызвала, чтобы обсудить э, ситуацию. Я с Гарринс прекрасно, да. я на позиции взрос-взрослый разговариваю. Же... Вот именно родитель взрослый. Значит, э, я хочу с тобой обсудить обсудить эту ситуацию. У нас регулярно, когда я тебе даю задание, да, то есть вы фактами э, этот А ты говоришь: "Это я буду делать, это я не буду делать". То есть у нас получается, что э Починенные выбирают сами, какую работу они хотят делать, какую не хотят делать. Мне как у руководителя это не устраивает, и э я не хотела бы, но я испытываю по отношению к, к этой ситуации, в этой ситуации к тебе негатив. Поэтому я хочу, чтобы когда я даю задание, ты его берёшь и делаешь. Когда у нас будут нормальные отношения, да, четвёртый пункт. А если мы постоянно каждое задание будем с тобой обсуждать, то подумаем, есть ли смысл нам продолжать сотрудничество. И я тогда буду думать. Всё. Это у нас был такой такой диалог, когда мы решили, пока не Нет, периодически она, я говорю, любой подчинённый, он периодически прощупывает границы на прочность. Ваша задача просто не запускать это. Сами говорить, я, конечно, могу это всё сделать. Какие угрыбаются от меня качества? И я, говорит, знаю свои силы, я вот могу сделать вот все вот задания, которые в список уже есть. Если ты мне даёшь ещё вот это задание, то тогда я уже не отвечаю за качество тех заданий, которые я сделал. А, правильно. То есть, э, снимать с себя ответственность. А, uh -huh. тогда вы говорите, что, э, количество совершенно не отменяет качество. То есть, когда мы говорим о выполнении задания, то изначально подразумевают, что оно должно быть выполнено качественно. такое количество заданий качеств? А, можешь. Это распространённые манипуляции. Вот в, в управлении, э, руководство манипулирует подчинёнными, подчинённые в случае манипулируют руководством. И, э, вот то, что вы приводите, это тот же пример. Ты это сделала? А когда по это дело мне что, бросить там работу с поставщиками и заниматься этим? Это это это та же самая песня. Здесь стоит спокойно заявить, что да, М? ты можешь спать, и это, и это. И ничего вам не помешает, это что? Хм? А, ну, если человек реально может успеть, вы же тоже смотрите, да? Но ну, есть правда, бывают люди, работая там перегружены и, ну, да, да, должна быть адекватность. А есть просто, когда человек, э, прикрываясь одним, делает другое. Это же самое, вот банальный тренинг, на котором всегда вот управление очень часто начинается с него. А Когда просто по, по поругать человека за опоздание, да? А почему он и смешивает? Я вчера ушёл поздно, поэтому я сегодня при пришёл поздно. А на самом деле, поздний уход не является показанием к позднему приходу. <как> а если у кого-то спросили задержаться, Я вам вижу, ну, вы сделаете мне, пожалуйста, вот тот и тот. А, я сделаю, только у меня тогда будет тоже к вам просьба, тогда да. вы просьба вы да. понимаете, когда человек сам решает для себя, что я сегодня задержался, значит, я завтра приду позже, это называется самоделегированием. Да. И с этим надо категорически бороться. Да. Потому что самоделегирование, оно само по себе является вещью недопустимой. Но человек сам выбирает себе работу. Когда человек сам выбирает, когда ему приходить, когда ему уходить, когда идти на этот э-э это недопустимо, и всё равно, понимаете, вот э как и в личных отношениях, так и в э производственных нельзя терпеть. Терпеть в каком плане? Вам что-то не нравится, э нужно эту проблему решать. Потому что если вы вам что-то не понравилось, вы промолчали один раз, промолчали второй раз, промолчали третий раз. И в итоге этот негатив накапливается, а рано или поздно он будет выплеснут только в какой-то такой уже истерической форме. получается, что регулятор интернета. Э, люди те вот потому что, э, ну, знаете, как, там, вы идёте, а он почему-то опоздал. Вы видите, на, на 5 минут думают: ну, "Блин, сейчас с этим связываться". И этот, ну, 5 минут ничего страшного, пробки везде там и так далее. И, э, ну, негатив остался. Ну, он второй раз опоздал, третий раз А там четвёртый раз что-то не так делает. Да? И ну, вы молчите. Почему? Потому что он не хочет э связываться. Вы это вытерпите до э э точки кипения. Там знаете, вот последняя капля. Да? То есть и так опадает, капает, капает. капает. Всё, горка образовалась, вот последняя капля, гуп там Сразу это всё вылилось. И, э-э, во-первых, вы всё это время, пока это копится, вы чувствуете себя очень плохо. А, во-второй э, момент, что когда это выливается, э, это неадекватно тому проступку, который совершает, как правило, человек. Потому что он совершает на каплю, а выливается на него как на стакан. Ну да, та же капля. Потому что копилось, да. То есть это не может быть оправдание, если человек опоздал, говорит, я вчера там задержался, плюс еще у меня все равно утром никаких дел нет, у меня действительно никаких особых дел нет. Ну, и как говорите, и что-то такого, что я тут так понимаю. А у нас есть свободный э, график работы? Мы объявляли, я что-то прослушал. Если не объявляли, то тогда давай, э, приходить будем вовремя. А насчёт поздних ходов мы тогда давай с тобой сегодня обсудим. А э, и сделаем так, чтобы э, если ты справляешься с работой, ну, ходил вовремя, какие проблемы? У нас вообще вот на мой взгляд, то, что я наблюдаю в офисах всегда, у нас люди работают вот из восьмичасового рабочего дня, да? Они работают часа 2-3 реально. А второе Чатятся, скайпятся, ещё что-то делают. Ну, и курят, обедают, в туалет ходят. К туалету готовятся, после туалета отмываются. Ну, то есть, э, по телефону мобильному разговаривают и, и так далее. Настоящей работы, если бы работали 8 часов, страна бы поднялась. Мы мы бы да, это. Да, да, да. Не, ну это именно офисные сотрудники. Почему? Потому что на производстве вот кто кто был, они там они всё, китайский конвейер, всё по свистку. И они они вынуждены работать. Там же как это? Чуть схалтуришь, тебя конвейером завалят там дутойками там ещё чем там. А а офисные работники это туньгацы ещё те. То есть он табличку может неделю рисовать, там какую-нибудь идита вымучить. Это ещё рассказывали, как ему было тяжело. Хотя это просто или отсутствие навыка и, и или просто низкая концентрация. Ярко выраженная. Ну, вот, нульзя так. Ну, это непоставимая вещь. В любом случае не он должен решать. А вот как я на вас спрашивал, то есть просят, да, ну тогда вы можете попросить, тогда я с вашего позволения тогда задержусь завтра. Ну, опять же, это не желательно, чтобы не выглядело там: "А, если я задерживаюсь сегодня, то значит, за завтра я приду позже". Ну, объясните так, объясните так, чтобы человеку, человеку было приятно это принять. Это очень вот хорошая фраза, да. Нужно понимать не только технологию, по которой человек выиграет, вы выиграете, но и технологию, по которой ваш противник проиграет или ваш оппонент. То есть, э, в данном случае технология, по которому ваша задержка на работе ему будет как это понятно, э, <звы> у ему будет проще принять это объяснение. Ну, допустим, знаете, там человек и ну хочет там отпраздновать свой день рождения и там юбилей, там 25 лет, да? А, и хочет в этот день не выходить на работу, да, или там поменяться с дежурства. Но если он скажет, что придёт и скажет: "У меня день рождения, отпустите меня", то для большинства начальства это будет непонятно, да? А если он скажет там на обследование, срочно больной, у В третий месяц я плохо чувствую, назначили УЗИ. Ну и вот пустят. Почему? Потому что самому руководству это принять проще. Так что здесь ситуация такая, и понимаете, вот ещё это вы себя, наверное, немножко неуверенно именно с этим отдам чувствует. Ну, я вообще себя не очень чувствую руководителя. там, видите. В чём, что самое интересное, какой бы, помимо работы, я ещё свой проект я организовала. Везраторбустиль. Ну, то есть с нуля я просто его создала и делаю там я как бы он генеральный директор. Там я себя совершенно уверенно чувствую, нет проблем совсем людьми там всё то, что мне от них надо, я от них и потом коллачую и прочее. Вот. А здесь почему-то у меня наоборот получается. Мм, ну, опять изнутри идёт. Угу. Опять же девочка из богатой семьи. Ну, скорее просто как бы девочка очень хорошо владеет всеми вот этими техниками. Ну, я не думаю, что девочка техниками хорошо владеет. То есть, и намного проще собеседу там русских, в котором дима. Дев, девушке просто пофиг, понимаете? Ну, а что вы из делаете? Да, её жизнь как бы от вас не зависит. Ну, а вы карьеру делаете, и для, для вас это там, ну, как бы значит достаточно много. Всегда так э, бывает. Вот э, и на, вот как в школе было, да? Там, э, парень вроде душа компании и всё, и прекрасно со всеми общается. Как подходит к девочке, которая ему нравится, всё немуй становится. А с крокодилами он шикарно общается. Ну, то есть тихо он не рассматривает в качестве там сексуального объекта, да? А, общается всё прекрасно. А как только возникает, э-э Э, какое-то лечение, всю у него язык куда-то девается, и он Э, а лечился? Э, лечился. Ну, бывает же застенчивость тотальная, да, когда везде. А бывает застенчивость ситуационная. А -а -а. Просто он хочет выглядеть перед этой девочкой красиво, напрягается, и в итоге у него как это, словесные каналы забиваются, а -а -а. и он То есть, кажется, характер с какой-то как выры Да, как как, как а, только начинаешь стараться. Да. То получается очень плохо. Вот у меня один клинб, он э, ну, боялся там публичных выступлений, э, просил там речь ему писать, там сценарии готовить и всё. Вот он домой ночь не спал, готовился там, и получилось у него фиг. А тут он с крупной иностранной компанией здесь в Москве вёл переговоры. Он кто-то прилетел то ли с Китая, то ли с Японии, я уже не помню. А прилетел в Москву, в Ростов, а потом сразу в Москву, и что там тут не спал, он говорит, он и, а ему подготовили всю речь. И он такой говорит: "Я такой уставший был. Мне уже, говорит, на этот Тинтал было по барабану. Ну что будет, то будет". Он говорит: "Ты так речь про произнёс. Вот э вообще, ну сам доволен остался. Вот ну, постоянно же всё время даже иногда хочется стоять, то есть не думать. А в итоге получается, что как только начинаешь думать, всё, ничего не получится. Потому что вот так вот действительно расстаи и по барабану, но тогда всё отлично. Так и поэтому я про это говорю, это называется очень хотелось. Суть и по... очень, очень. ну, очень хочется понравиться, при этом только получается. Mm -hmm. Получается совершенно не туда и никак. Как отличить могу? А как надо этим работать? А над чем? Ну, над тем, то что вот, ну, я же постоянно думаешь, как выглядеть, да? И из-за этого не tegaешься. Ну, с целей каких-то есть упражнения. Мм. Может, а вы думаете, о том, как вот вы выглядит? Ну, когда ну, Я рассказывал просто сегодня вот именно э про Стамувки там, про Нилoch и про всё остальное, это как раз вот к этой опере относится. У вас есть, даже вам, допустим, не надо каких-то специальных упражнений, у вас есть моряки. Возьмите, активизируйте, работайте по морямам. больше знакомых там терепите, порекомендуйте там и, и так далее. А сетевой маркетинг, к нему нужно по-разному относиться, но по сути это вещь хорошая. Просто там очень много таких вот э каких-то маргинальных элементов в сам в самом низу пирамиды. Очень не, не далёких и не близких, да, как в Средней Азии. А а вообще, в принципе, кто стоит в верхушке пирамиды, кто туда забирается. И, во-первых, живут очень неплохо, и вполне нормальный, орентабельный, хороший бизнес. Ну, и Марикей, наверное, в общем, в лучщих из сетевых компаний. Ну, качество. Ну, и качество, да, это лучше, чем Биби. Всё же биодобавки какие-нибудь выдут очередные. Год продержится и всё. Просто вот именно и получается, что когда вообще не думаешь, ты подходишь иногда ну, к там человеку, вообще просто так общаешься, не про между прочим, а хочешь попробовать, да, давай попробуем всё. И потом отношения и всё. А только подходишь, вот, чтобы человека заинтересовать, там, всё ше разговаривать, в итоге в тупик. И один, второй человек, им же ничего не хочется. Уже всё, уже весь день ходишь никакой. Просто. А, нет, это не случайно, это всё. Не заду случайно, когда она не собирается продавать у него, понимаете? То есть вот А, потому что она комплексует продавать это. Она она она почему, то есть, э, мне те Понимаете, вот мне нужны деньги, да, допустим. А-а, ну, я вместо того, чтобы подойти там и, ну, занять там 500 руб., да? Я говорю: "Блин, даже не знаю, что делать". Сижу, знаете, с кислым физионом на лице. Вы спрашиваете: "Что случилось?" Я говорю: "Да вот не знаю, что делать. Срочно там бабушка умирает, а 500 руб. не хватает на лекарства, чтобы её спасти". А этот, я не прошу у вас, я рассказываю вам проблемы, но рассказываю их в таком контексте. чтобы вы сами мне предложили эти деньги. То же самое у вас. То есть вы рассказываете о Марике, но не с целью продажи, да? Потому что вы считаете, что продавать вообще стыдно. О, очень мне вот просто даже с семенами вот всё не. Сразу всё самое ужасное как-то. Я даже попробовала просто вступил, ну как, когда начала заниматься, у меня мама осудила. это не смогут этого сделать, потому что у нас всё. Ну, я вам скажу, опять же, это линчето. Вот многие ж не у нас в... многие бизнесмены это по большому счёту бусы или преподаватели, или врачи, или э из научно-исследовательских. То есть голова была, но люди сидели там в советские времена какие-то лампы лепили, там транзисторы, не, не знаю, какие-нибудь оборонные вещи. Вот они сидели в этих институтах и что-то там делали, да? А когда грянул развал Советского Союза и нужно было зарабатывать деньги, появились рынки. И кто-то пошёл, и я вот сколько разговаривал, все испытывали, ну, вот этот комплекс Многие первое время по большому счёту, они не торговали, они прятались, э, чтобы их не видели и, э, смотрели, если идут знакомые, то они вообще убегали, бросали товар там и ждали, пока знакомый уйдёт. Но это продолжалось на самом деле вот реально недолго, 2-3 месяца. Человек привыкает. У кого-то кто-то через 2 недели уже совершенно спокойно стоял и так далее. Ну, кстати, за счёт того, что, ну, то есть пошли пошёл же на рынке рабочий класс и это. И, и э те, кто с института, они довольно быстро э, ушли оттуда с, ну, накопив деньги, которые тогда копились быстро. Они создавали что-то более серьёзное. Но ведь многие, кто сейчас достаточно серьёзные бизнесмены, многие же с интернета начинали. Значит, можно ещё. первичный. Ну, первичный на ну, кто-то так на рынке остался и до сих пор там сидит, да? А э кто-то уже до кого-то там давно уже нету. Но вот этот страх, э люди переборовывали достаточно долго, ну, перебороли. То есть, в принципе, это невозможно. Понимаете, у вас есть ещё какая ситуация. Вот вам бы хорошо куда-нибудь устроиться просто поработать в продажах. А когда вы работаете в Америке, вы работаете на себя. С учётом того, что у вас есть муж, который, я так понимаю, не объелся груш, а содержит, да, в основном вас, то у вас как бы такое, э, программа произвольная. То есть солнце правильно взошло на востоке, значит, пойдём в Америку и продавать. А неправильно взошло, то же на востоке, то не по не пойдём продавать. Вас не давит, а вам надо попасть в условия, когда вы не можете не делать. То есть вам с утра дают задание, к вечеру вы должны предоставить отчёт. Вперёд. И я думаю, вы полгода поработаете, у вас, э, ну, радикально поменяется отношение ко всему. Вот, ну, мой взгляд. Доказать? А? Что я вам заказал? Да, а сейчас у вас это произвольная программа, и человек всегда найдёт, да, знаете, с утра 100, встал... ой, спина болит. Не, сегодня нельзя идти. Э, там техмули там. Ну, не ходить же клиентов заражать, да? Э, ну и так далее. То есть вы находитесь и причём по которой никуда ходить не надо. То есть у вас сейчас маяки в каком контексте идёт? Что получилось, тупо получилось? Да. Ну то что и состояние этой удачи, безумной радости, вот как человек говорит, да. розовые очки. Да. Там какой-то момент шаг делаешь, и там сопротивление получается, и ты не так. Потому что Марикеевы можете заниматься и работать где-то. Ну, <смех> ну. И пока вы учитесь, возможно, и смысл даже пойти поработать действительно какой-то. Есть, ну, медленно. <смех> а? <смех> Просто был такой момент, я уже собралась именно продажи, то есть жёсткой. Но опять-таки, думаю, зачем идти, если а вот есть, пожалуйста. Нет. Вам ну, ну, вам нужен кто-то, кто кто кто вас будет, э, ну, как бы решительный шаг вперёд это результат хорошего пинка сзади. Вот а вам нужен пинок сзади, чтобы вы сделали этот шаг вперёд. есть ещё вопросы, да. которые, да, давайте. Ну, понаезжайте на меня. А, как этот дядечка, да? Да. Значит, как бы, что у меня здесь волнует? Э, то есть мне как бы надо остаться, ну, во-первых, как бы в разумной позиции, да, там в страх сразу уходить и выровнять ситуацию. Я так понимаю, что Чтобы и вас имели более агрессивную позицию, еще, чтобы вы еще больше облиться не начали, и все, чем вы угрожаете, вы не начали эти позиции. А в... это какого? Еще раз, по поводу чего вы последний раз собирались? В раке, значит, который там 9 месяцев компания не может устраниться. а, панимет его как бы ещё что-то вот вызвало там волну готила среди компании, потому что как бы мелостей столько, прямо вот головная, э, то есть вот всё плохо, вот всё, что не кайфлисно. Вот там, я не знаю, э, менеджеры, которые работают с заказчиком там, не высказывают своё фи, хотя я как бы объективно знаю, что Вот там, может, от ее доставки где-то и нахамил они могут, да, там, ну, то, что вот менеджеры все выводят, ну, там вот вообще это вопрос, как на тебя делать, потому что они золотые. То есть они золотые? Да, они знают свое дело, очень хорошо. Не понимаю. Не понял. Скажите, у меня сегодня... С утра, да. Ну, хорошие менеджеры, да, с утра прям это... День не задался. Этот, ну... Ну, знаете... ну, в том, что они активные и жизнерадостные. Ну, то есть. А кто -то... их купит, ну? Опять же, тот же заказчик. Здесь они сработаются, когда у меня покупатель. По поводу А, заказчик на менеджере. Психология, он, наверное, надо вот среди их менеджеров. Ну, у нас занятия было. Ваш комфорт. Не, ну, он, э, вы ж это тут разговаривали? Да. Ну, и вы хотели хотели убедить, что у нас хороший менеджер. Нет, я вообще ничего не знаю. О, о, о чем разговор был? Вот он пришел по какому поводу? Значит, он пришел по поводу того, что там день месяца прошло, заказы у него не закрыть, брать, как бы так и остались, и за это время он как бы выслушал там кучу отговоров, кучу хамств, и проблемы у ну, него не остаются. Если вы сейчас проблемы вот эти решать не будете, то я нажимаю вот на эти, на эти кнопки, и он очень детально как бы, эти кнопки описывает, и... Да, там, поэтому, конечно, у меня страх сразу срабатывает что, блин, я понимаю, что он может он будет на этом шарить, он гадится, и все нормально на все кнопки, может, он снайп все болевые точки а, тут я начинаю как бы, переживать, что он, блин, нафиг действительно, тот друг закроет а почему не решается его брак? в чем? ну, косяк, что в компании просто был менеджер, который всем этим занимался его не грамотно проверяли, а сейчас как бы эти вещи, э, я за них отвечаю. И вот такие запущенные вещи я сейчас езжу разруливать. И где-то я, как бы, у меня там есть результаты, с кем-то я нашла общий язык. И мы не стоим по разной стороны баррикан, как бы мы общаемся с нормальными молодецами, и мы как бы сможет. А брак, почему не ликвидируется 9 месяцев? А сотрудник, который этим занимался, вы клиент или я сейчас вам объясню это? Не, не, вы этот, я просто хочу понять. Угу. Как потребитель, сотрудник, так сказать. Как вроде, который этим занимался. А, я не знаю, там по какой причине, но на протяжении там нескольких месяцев был оформлял перезаказ, но он там не отгружался из Италии. Наконец-то его отгрузили и стали спускать документы. Угу. То есть как-то вот так. Но как бы до сведения руководства, да, там в отчётах по сложному э-э моментам. Вот. И вот это вот заказчик никогда не писал. И его всегда винили. То есть э-э там он звонил, говорил, что оно куда-то мне подать мне сюда ваше руководство. Там говорила: "Ага, вот это она мне говорит, какая-то. Дай-ка я сам разговариваю с ним". Вот это такая вот. Угу. Затрудню всё переключал на себя дальше, как бы ничего не пускал, и вроде ну, я и не знала про это. А браки как бы на меня свалились, ну буквально там, ну, где-то 3 месяца. А это первая ваша встреча с ним была? Да? Ну, да. С ним первая встреча. И с чего она начала? С чего она тебя Здравствуйте. Э, значит, э, вы вот приехали на встречу, и чего вы хотите? Что приехали. Хмм. А дальше что было? Я объяснила, что э, я директор по развитию компании. А вы сами напросились на встречу? Наверное, нет. Опять же, он приехал в салон, начал там шуметь. Мне позвонили девчонке с салон, они говорят, блин, у нас вот такая вот проблема. Я говорю, ладно, давайте договариваться на встречу. Хорошо. Юра, ну как, подождай, пока ты чай попьешь. Или ты поснимаешь его? Ну, то есть я клиент Полина Жертво Ну и что? Вы хотели встретиться? Да Иван Васильевич, я хотела встретиться с вами. А, я знаю, что у вас сложный вопрос, который Ну а что встречаться? Да это уже не сложное, и не у меня уже, уже у вас вопросы такие сложные, что вы даже не представляете, какие. А Вы думали, тут можно над покупателем издеваться бесконечно? Нет. Теперь пошла в обратную сторону. Вот и всё, ищите новую работу. Вы знаете, я понимаю, что произошла неприятная ситуация для Вас. Мм, также она является неприятный для компании, потому что м-м ну, это наша ошибка. Ну, конечно, не баг. Ну, может, не моя ошибка. Клиент, имею в виду, что мы заказали, оплатили в течение такого короткого срока. Мм, я здесь. Там как-себе более агрессивно было, да? Да. Или он, послушайте, ну, знаете, нет, он Голос у неё был тихий, доброжелательный, таким голосом говорят, что Полинца хороший человек. Всё понима. Соночку встречала. Но вот угроз была как бы вот такая вот. Угу. Вот, Невы, вот. не бахи не волят. Как бы я вообще этого не боюсь. А базар, ну, ты вот коисенника получишь. Нет, почему лобкоисенника? У, -у, -у, -у. у него нет. Нет. нет, нет. Ну, улыбка полоча. Да, типа ха-ха-ха. Да. Да. А, и к чему вы пришли в итоге? Почему мы пришли? В общем, э, мы договаривались, договаривались вот таким вот образом, хмм, значит, а, я заходила там в 3-4 там раз, что, э, я бы хотела услышать, знаете, да, что вы хотите, э, за вашим родания, которые мы получили моральные удобства, Значит, мне сказали следующее, что ну, вы оцените, предложите нам. Значит, я предлагала бы замену брака и деньги. В конечном итоге мне сказали, что ладно, давайте просто деньги. На данный момент, знаете, я в чем сомневаюсь? Вот если у вас был бы брак, вы захотели замену брака или деньги, правильно? Если захотели просто деньги, скорее всего, у вас это все Порядки хочу ну, поехать посмотреть. Не знаю, верная это поездка. Неуверенная позиция. А здесь э первый момент, да? То есть э основной момент, да, такой Полин проиграны. Да, это реакция на этот, когда он говорит, вас закроют. Да. А, Ивановныч, ну, давайте вот мы сейчас разберёмся с вашей кухней. Если вы посчитаете нужным, закрывать. Ну, будете закрывать. Нет, я, я спросила, зачем он как бы, э, а, какие цели он преследует, рассказывая как бы вот эти свои возможности. А, ответом было Вы знаете, я просто сейчас хочу выговориться. И спасибо вам большое, что вы меня выслушали, выслушиваете. Ну, потому что как бы я его вообще не перебивала, не перебивала э-э болк, какой-то болк. Иногда я не находила там, что ответить. Э был там момент, вот я использую вот эту возможность выйти на балкон. А, да ну, вот там, да, я решил там. Например. Ну, как вы рассказываете, ничего не ни, ничего, ничего не закрывать не будет вас. не хочу денег, я не понимаю каких, потому что он мне один нужен, который. Ну, да, он её, да, она как бы надавила, и у него то Вы давайте там, разговаривайте с своим руководством, оцените мои страдания, а я ж, ну, как бы вы кого оцените, я ж подумаю, когда идёт мне какая-то неделя. Не дойдёт. Ну, хорошо, если не подойдёт то что. Я общем, вот не задала дальше. я этот вопрос. Нет, его и задавать не надо было. Ну, э Здесь, понимаете, здесь тоже надо... Ну, каким образом вас могут закрыть? Да, вот, понимаете, я тоже подумала, ну, закроют они одно ООО, там, на следующий день... Я на... про это говорю, Поец... будет появиться другое ООО. Нет, нет, нет. Так, да с стороны, ну, всё, всё проблемы. С дрогусенком там попадём на деньги. На везде люди как бы придётся разговаривать, просто людьми и вопросы решаются просто с умными деньгами. Да. Это такой. Ну, а проще ему-то это одному меньше. Не согласен. Нет. А я объясню почему, потому что, ну, во-первых, вы ж не первый раз не первый год работаете. Ну, то есть, в принципе, у вас должны быть какие-то люди, которые периодически за деньгами приходят. <связывая> а этот этот питаться. <связывая> ну, а, не, ну, что мы, мы в Де живём, в общем. Ну, норма мы очень у многих абонентская плата есть, что, абонентское обслуживание. Только если сервисным центром абонентское обслуживание платится за то, что приходили раз в месяц, то здесь платится за то, чтобы не приходили. <связывая> вот и всё. То есть, э, у вас тоже есть какие-то подвязки. Ну, ситуация следующая. Всё, что он как бы заявлял там как несоответствующее качество, в срочном порядке доставили из Италии. Мне сейчас всё лежит на свободе. Потом к нему въехали домой, всё это меняют там со сборочки на респект качества. Ну, он написал, э, жалобу там, требование на этот Ну то есть она как и было написано 9 месяцев назад, так она как бы Ну она есть, да? да? 9 месяцев назад. <клыш> то есть, э-э, вы можете э созвониться с ним там, <глыш> и там мы, и он Василич, всё прибыли, мы готовы сейчас э поменять. Там, а? Надо сейчас на данный момент после вот этой встречи приносить извинения там за да. И ни ну один раз извинились. Ну, достаточно, то есть, э, ну, уже разобрались, как чего, кого куда. А здесь ещё, как правило, на клиента хорошу действует раз уж такая ситуация, что мы носили, к сожалению, ну, вот так получилось, это в любом случае наша вина, хоть мы и э не в ноль обы там. Ну, для нас важно, чтобы не не вы, если когда-нибудь, конечно, ну, думаете, с нами имеете дело, не другие клиенты не сталкивались, конечно, с подобным отношением. Э, с кем вы вот имели дело в нашей компании, кто к вам так отнёсся? Потому что вот одного мы убрали, и мы будем с этой ситуацией разбираться. Как правило, клиенты это очень любят. ещё предложить уволить кого-нибудь. Мы их уволим, несмотря на то, что она одна без мужа воспитывает троих детей. Он проверять не будет, но ему будет приятно. И потом у них тогда просыпается очень часто э, этот милосердие, они говорят: "Ну ладно, что да. там, исправится", ну и так далее. А, вот. Ну, и его нужно, э, в итоге заставить подписать бумаги, что он не имеет к вам претензий. Вот ну, здесь получается надо. Лицать, надо там, переделать. Да. Надо с ним сначала созвониться, угу. а, сказать, что, э, пришли. Юра, ты можно уже не снимать это. Что пришли, э, ты всё понимаешь? Боже. Вот люблю исполнительных людей. Этот, э, пришлите, и когда вам будет удобно, чтобы подъехали переделывания. Берёте самыхintelligentных, психологически устойчивых, чистоплотных монтажников, выдаёте им чистую форму одежды. Они разуваются. Ведут нас каждый. Разуваются, причём не на коврии вдали. <смех> ну и так далее. То есть э, монтажников нужно подготовить. Да. А обязательно убрать за собой и так далее. Приехать на сдачу объекта самому или э, лучше самой. Да. А подать этот нужно попросить, э, в принципе, 9 месяцев назад этот э А я не знаю, э, ну, нужно, кстати, знаете, что сделать? Попросить его написать жалобу на там руководство, на тех сотрудников, которые с ним плохо поступили. Забрать её, сказать, что нам так проще будет увольнять. Угу. Выговор, через выговоры. А и Вот ему, надо бумажку. Правильно, что он претензий не имеет? Хм. Мне ещё денег хочется, уже это озвучил. Что с деньгами делать? Что догадываться, купить в частности, вечную, вечную, я. Предсказывал, ему легче заплатить mm. меньше, чем там потом проблемы. Вот, спасибо не ещё. Ну, сколько? Mm -hmm. Я бы денег не давал. Он не назвал. Вот у меня Генна тоже говорит, что не надо денег давать. А вот как себя вести? Хм. Может, ему какой-нибудь шаманский А, дать? а может, ему какой-нибудь этот, в мебели можете что-нибудь дать или предметом интерьера или ещё что-то? А зачем ему? Как? А ему деньги не нужны, понимаете? Я ж такой, мы там не бедный товарищ. Угу. Там зимова. Не бедный, не бедный. Ну, я про это там, говорю. Подножка, они просто подножку там за кухней не положили. 15 там, чего? Евро. Ну. Е, 15 евро, 500.000, да? Моей машины. 500. Тысяч, ну, это неплохая кухня, но ну, но ну, ну, не звезда с неба. Ну, надо вот так вот. О. Тогда денег а... хоть. А там у них всё есть там. Я я не знаю. Вот я бы деньги не давал, надо какой-то подарок дать. Бард. Не под... может быть там аксессуар какой-то, может барчик, может ищу что-то. Во-первых, деньги это ну как бы плохой прецедент. А Нет, а... потому да, что ему нужно. А вообще ничего подходит, да, ботинки. Ну что ты достраешься, ничего не буду. Ну, всё. Вы же одобряете его. А он прямо настаивал на деньгах. Да. Кто кто задал вопрос? Ну я его спрашила, что он хочет, в конечном итоге. Устранение браков. Ты уже не скажешь, что Можно да оставить всё, сказал: "Да не надо, оставьте мне всё вот так вот, как есть, денег давайте". Я вот наступлю, А деньги за принесу. что? За страдания умараню. Что вот его делал да в Мельниме? Ну просто молодец. Ну через страх вот просто за умереть серьёзно. Потому что если Если А что забрали там? Там сколки фасадов транспортных были и, и каркас тоже деревянный, побитый. Ну то 10. И трансмит мне говорит, а там пять полицейских только только замену шли. Угу. Господи, сколько поскотно, поскотно, конечно, так. Я спасинул. Хорошо. Аж Подождите, Почему а а как? что мы а что, очень что, очень что что что что он грозит, что он угрожает? В чём он грозит? Значит, он говорит, что к вам придёт проверка, к вам придёт проверка, там за каждое вот это нарушение, там вы будете каждый день платить там по 40.000 твёртых. Э, по 40.000 руб. штраф вот как бы один момент, а второй момент, значит, э, где вот я запустила вот такую машину, вот придут вот сюда, вот там-то, вот там-то у нас счёт откроют. Препо. Да, нормально вещи рассказывает. Если всё допустить, там всё так и есть. Да нет. Ну, смотрите сами. В основном случае я пока вопрос о, вопрос о деньгах не поднимал, в общем, сам подниму. Значит, потом мы с ним расставим, что он должен выделять мне время, да, там на обдумывание, ну, на принятие решения. Ого, вот. и договорились мы с ним, что 14 сентября мы там уже будем как-то заняться, продолжить общение. Ну, я думаю, дочка, до до 14 октября А, можно позвонить, поменять ему брак. Да, потому что я на следующей неделе знаю, что мне брак в Москве заказали. Не, не ну, поменять ему брака, а потом уже разбирать. Угу. <говорит> Может, у нас стоит. Так что вот так. Вот. У меня есть вопрос да. ещё. Может, вчера прошлы мы говорили о двух межи манипуляциях. Первая это после манипуляции гадать на душе, это Ну, э, э, конфузионный транс. Вот гадать на душе называется как красивым да, словом. Конфузионный транс. Да, второе это рациональные идеи. Иррациональные идеи. Э, иррациональные идеи, э это идеи, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты и А иррациональная идея это идея о том, как правильно должен быть устроен мир. То есть иррациональные, нерациональные идеи. Я такой человек, который должен быть сильным во всём. Я должен нравиться всем. Вот это иррациональная идея. Настоящий мужчина должен отвечать за свои слова. Это иррациональная идея. Хороший ребёнок должен любить свою мать. комп читать, читать, почитать, досматривать ну, и так и далее. Кто так, как мама хочет. Это всё иррациональные идеи. Это mm -hmm. больше всего используется в семье. А человек? мужчина должен выносить мусорное ведро там. Это тоже иррациональная идея. А это всё про просто с этого дома. Ну, я должен, вы должны, они должны. Но, вот должен, я бы и так и сказал. И, и дальше и список. Да, нет, это что это признак манипуляций? Хм. Это, по-примерно. Это не признак, это мишень манипуляции. Мишень. Ну, то есть, если я должен, понимаете, вот мама на чём манипулирует? Вот. Если есть механизм, что ты должна быть там приimateли. Вот младших детей, как правило, готовят как раз для старости. Угу. Под старость. А это как? Для. Есть... А старшие, у старших, как правило, у них с родителями контакт как правило, да, я говорю, зачастую нарушаются, когда появляются младшие. То есть они иногда воспринимают это как, ну, такое лёгкое предательство. Э все 100% внимания были им, а потом идёт перераспределение. И старшие обычно отрицательные, ну, подальше, чем младшие. А вот у младших уже э несознательные родители частенько затачивают именно на предмет денег. Не, да, для для себя. Я думал, ты вырастешь, настип, будешь много денег зарабатывать. Ну, а на на западе так и считают, что вот российская система на западе не, не так, вообще не так, в mm -hmm. принципе. Там, во-первых, детям могут, ну, если там не это не Рокфелледы, да, не Ракфеллера, там детям же ни шиша не оставляют. На mm кого? -hmm. Они проживают это. Да, mm они. -hmm. Mm -hmm. Ну а зачем тебе на о том свете там да квартиры, э Ещё у нас же, посмотрите, у нас родители могут не доедать, не не, не досыпать, да, да там э ли, лишь бы детям всё. Ну, да. А потом украдут. Ну, соответственно, да, украдут. Ну вот э интересно Александр Акимович Галкин проводил же вот финансовое планирование жизни, у него книжка есть. И он интересно рассказывает именно жизнь, как кассовый разрыв, который заключается в том, ну, что такое кассовый разрыв? Э когда хочется денег, а их нет в молодости. И в старости, когда э, вроде уже единиц не столько надо, да, но а, и они есть. Формируется такой кассовый разрыв, и вот финансовое планирование жизни, оно как раз и заключается в том, чтобы э, грамотно всё это распределить, э-э, по жизни, там за счёт кредитов, страховок, там, э, накопительных систем к пенсии, ну и так далее. Родители у меня мама говорила, я помню, что замуж и говорила мама Дане, вот это я так хочу А ну мне если бы его могилу не заберу. Вот это вот. зачем оно мне потом будет? Ну там мама, слава богу, проживёт лет 40 ещё 50. А зачем оно мне потом надо быть? Ну, да, э, -э Я думаю, у всех родители там что-нибудь купленное 50 лет назад одевают только на праздники. Ну, и так далее. Э, ну, такое поколение, ну, эта культура, она осталась до сих пор. Это и и родители, они, э, ну, как они, естественно, вкладываются, но они, э, хотят, чтобы их досматривали, за ними следили, и это обязанность детей. А вот могут... это вот Дети могут от этого отказаться. Но в итоге, по-моему, тоже родители, у них паника. Правильно. Потому что у нас вместо накопительных систем пенсий используются дети. Да. То есть вот невозможно развеять паника от того, что а что со мной будет? Вот все дети рядышком всех, а вот у меня, не знаю, каждый раз. Мама, ну, будет нужно, возьмём тебя к себе. Ваша задача. Помните, на самом деле, э, родителям вы не нужны. То есть у вас же родители дееспособные, мама, папа работают, да? То есть никто не голодает, с голоду не умирает. Просто родители, да, периодически проверяют, вы ещё находитесь под управлением или нет. То есть они проверили, нормально. А, э, ошибка детей, на чём конфликты возникают? Конфликты возникают на то, что дети встают и начинают тарать фабуду попугая. А родители говорят: "Как это свободу? Какую свободу там? Мы тебя растили, мы тебя поили. Какая нафиг свобода? То есть ты ты ты нам должен по жизни". И э да не надо, скажите: "Да, должен", какие во как только так сразу там заните, я думал. А если есть другая сторона, а у меня сейчас мама, ей уже 80 лет, она мне говорит: О, я хочу такую смерть, чтобы, значит, быстро, чтобы, чтобы не мучиться. То есть она понимает, она, чтобы, чтобы я её не досматривала. Она понимает, что она мне много не додала в своё время, и теперь боится, что она окажется в той же ситуации, и я буду не додавать. Она вот это очень сильно боится. Как реагировать на эти слова? Ну, наверное, да. Ну, я бы тоже так хотела умереть. Вот так, сразу. Вот, легла и не проснулась. Я чуть ещё говорю: "Мама, это заслужить надо". И где 150? Ну это уже да, это так серьёзно к маме. Так да, э-э, ну, все, наверное, хотят так умерить, знаете. Тих пых и Как дети с рождения. Этот э-э Поэтому тут реагировать надо довольно просто. А ну смысл маму злить? Не, а они же, це просто как бы пережём такую лёгкую шутку. Говорю, ну говорят же, что это заслужить надо там, говорят же, что это, вот то, всё там. И мы, ну, у нас, знаете, как, вот что хорошо с появлением всё-таки капитализма такого никакого в нашей жизни. Что если ты неплохо заработаешь, ну, помять, вот опять у нас ментальность какая? Ты должен сидеть возле родить. То есть я вот сколько столкнулся, это он говорит: "Да я богатый человек, я сидел в при нет. Они начинают маму выживать сиделок. Ага. Она никак. Издеваясь, издеваясь на они нет, они делают так, что сиделка сама убегает. И они хотят, чтобы этим э занимались непосредственно дети. Для них это важно. И, ну, здесь, конечно, важный момент, всё-таки какую-то стойкость самим детям иметь, чтобы не э влезти на это. Да, вот здесь это вот не ново, это не хватает. И опять вот с родителями, к сожалению, иногда проще дать им то объяснение, которое они примут, чем бороться за правду. Основная проблема, когда ребёнок начинает бороться за правду, там, бороться за независимость. Мама, я уже взрослый. Ну, да, конечно, ты взрослый, одень платочек, замерзнешь. Да, слушайте, мне мама звонит, спрашивает, а у тебя тепло сейчас одеваешься? Да. Какая ступор возникает. Ну, а, что же там не она видят. на 150-х? Да. И не хочет, чтобы не реально сказать доверить. Сказать именно, что не, не отчитываться. Вот. Хотя она и не увидит, и не узнает ну, ничего. Не а у не вас состояние такое, что надо отчитаться. Опять, понимаете, вы это, ну, нормально, да? Мама хочет, чтобы вы шапку одели? Ну, оденьте <с шапку, снимите ее в подъезде и идите дальше. Основная проблема в том, что сохраняются взаимоотношения родитель-ребёнок, несмотря на то, что и та, и та уже такие взрослые лошади, да? Называется? Ну, то есть взрослые, и отношения должны быть другие, а они всё равно остаются э родитель-ребёнок. Так, чтобы вы вышли на взрослую, взрослую, перестань сейчас и что лезеる. И перестать отчитываться. Ну, надо перестать отчитываться. Мам, всё нормально. нормально не переживай, ты ты его ты его мне нет, скажи, ты в меня веришь? Хорошо. Веришь? Молодец. А, Значит, это да, Дита нормально. Что, давай, пока. А если в отношениях не вот старшей сестре как родитель с ребёнком. То есть вот то же самое. Старшая же, сестра по отшениюхом. 20, 20, да. То есть вот именно а, и ребята. Вот, так. А э старшая намного старше? На 5 лет. Она в там живёт? Нет, с Саурой уже разъединилась. Нет, я имею в виду в Константиновке, да? Нет, она в Калужской области. Вот она она уехала, через 3 месяца я уехала, и всё, родители в панике, и вот такое. Mm -hmm. Ну, правильно. Ну, контраст. А она от чутока то мучит. Она ко мне относится, что всегда надо так делать, так, делай сяк и не иначе. А если ты не слушаешься, то начинается вот это давление, то есть постоянно. А от чувы сестру вообще не пошли люди куда это. Или подружимся? Подождите, именно как ну, опять-таки внушение родителей, особенно мама, это вот сестра это один из близких человек в твоей жизни, и кто тебе поможет, кроме как сестры в жизни? Муж. Очень жую всё равно сестра родная. <смех> а ты как ему ж скалушко-ушко-ушки? По телефону. Конечно. <смех> это, это даже не то, что на данный момент. Это было раньше. Сейчас уже не так сильно, но раньше было. То есть это вот почему? А... И она остаётся этой связью. Нет. Почему она давит или почему Правда, это? Она давит, потому что ей рассказывали, что ты в ответе за вот эту маленькую шмакодявку. То есть это её в принципе? Это её в принципе. Это её вопросы. Другой вопрос. Она давит, потому что вы давитесь. Выs начинаете верещать там да. не учи меня жить, жить и так далее. И обратно пошла реакция. Пошли манипуляции уже э в слёзы. То есть уже на жалость давить. А у нес мужа всё в порядке, не? Нет, не особо. Ну вот она вас и учит жить. Она манипуляторна именно вот на эмоции. Очень сильно. Есть, ах, это ну, вот было то, что вы рассказывали, именно очень сильный манипулятор. То есть Пожалейте меня. То есть вот какой все вот плохие, а я вот хороший, всем все плохо делают. Вот каждый раз. А, понимаете, вы себя используете как такую сливную яму, платочек. Ну, да. А перестаньте, и та найдёт кого-нибудь другого. И это же игра. Э, э, ну вот и э, находит мам. Э, вот, знаете, когда Дима касается, вот она там мам там братьев, сестер, я что-то говорю, да, есть принцип Винни-Пуха, да, когда Винни-Пух говорил, или испортится шарик, а если ты не выстрелишь, то испорчусь я. Вот иногда надо решать, кто испортится, вы или мама, или сестра, и на мой взгляд, пусть портится сестра, чем вы. А вот у меня чувство вины за то, что я не могу помочь своей сестре, что она... Я могу сама себя поднять, а она не может себя поднять. Ну, что значит она не может себя поднять? Она не может поднять, то есть у нее вот именно вот эти все там комплексы, заморочки, там, она все хуже, хуже, человек просто... Да это ее сложность, она вас просит помочь чем-нибудь? Ну, максимум, чем она просит, это жалобия. Деньгами? Нет. Нет. Она говорит, не учите меня жить, лучше помогите материально. Вы можете ей помочь или нет? Ну хорошо, вот если бы сестра была прободная язва. Она вам что, звонила и вита. То есть ей надо, пусть она меняется. Что, что звонить жаловаться? Звонить жаловаться вы делаете э-э ну, плохую службу для неё на самом деле. То есть она в этих жалобах э грязнет и вязнет, и вместо того, чтобы что-то делать, она сидит и жалуется всем. Ну вот. Это же синдром брюшной женщины. То есть, э, когда только что придумал, смотрите. Это, э, как когда уж мужа вот она ходит, и она в этом вязнет, вязнет, вязнет и обсуждается всеми обо всём, и она ничего уже неит. Это, знаете, вот как игра Калика. Вот я такой пример приведу. Э-э Мужчина поступил в хирурги это, доработал с грыжей большой. А ему прооперировали, всё, он выписался. Приходит через 3 месяца, говорит: "А ну-ка, ребятки, распустите камню её обратно". А, что такое начали узнавать? А, у него эта грыжа была, его 3 или 4 раза оперировали. У него рецидивы. То есть она обратно вылазит. А он там активист общества инвалидов, он инвалидность получил. Стал председателем э, Ростовского комитета инвалидов. Э, открыл свой бизнес там под инвалидским, там же у них льготы какие-то, ещё что-то. А а тут его грыжа опять ощумилась, его прооперировали и грыжи не стало. А там же таких умных инвалидов тоже, оказывается, было много. Они говорят: "Так, братан, а ты ж уже не инвалид, валей отсюда". Ну, ну как бы вся жизнь под откуп идёт. Так так так так с сестрой, то есть она будет себе эту гружу разпускать всё время, потому что смысла другого нет. Угу. А как потратить эту вот? Угу. Как как это вообще? Ну, перестаньте что смысл чего нас слушает? А что такое игра Калика? Э игра Калика формулируется такими словами: "Что вы хотите от такого человека, как я?" Ну это как, как можно от алкоголика требовать пунктуальность? Вы что, смысл? Вот вот, вот вот это вариант игры Калика. И пока вы будете э, -э, -э ну сестра будет только цаван. Ну как вы можете послушать, но ну, вы же вовлекаетесь. Тут получается, в принципе, перестроить её сидеть и всё. То есть вот то, что было на Вы её наше... перестроить не можете. Вы можете только изменить своё поведение, чтобы она не ныла вам в ухо. Ну, не просто только Нет, не буду, не брать руку. Ну не не не знаю, поменять другого человека. Мы можем поменять поведение другого человека каким образом? Моделируя своё поведение, мы можем изменить поведение другого человека. Но Просто здесь не факт, что сестра продолжит общение. Потому почему? Потому что, э, ну, представляете, да, вот, э, вы живёте, у вас карьера, да? У вас там бизнес какой-то, вы хорошо зарабатываете. А сами вы приехали там с Вологодчины, э, или там с поволжье. Вот вы решили поехать в свои детские места, э-э приехали, а там одноклассники, понимаете, которые ни черта не делают, пьют, голодают. Да, они приходят и говорят: "У этого всё плохо, работы нету, строиться невольно, без блата никуда не пролезешь, от тебя ничего не зависит". Такая депрессивная позиция. А у вас всё хорошо. Угу. Ну вот это вообще, и что? И и отчувсь меня общаетесь. Ну, то есть, поймите, э, вот как сайт Одноклассники, я не знаю, все уже там удали положить. Там? Ну, многие, наверное, надо успели. Ну, вот реально, я сам туда залез. Ну, пару раз с каждым там чем-то обменялись, как дела, всё нормально, всего разговаривать нечем. Да. Вот это вот больше всего поражает. Это прошлое. Так вот, э-э, сестра это тоже одноклассники. Угу. <соединяющие> просто которые в доме ходили ещё. То есть получается, прошлое. И у, у вас нет ничего общего. Ни по большому счёту не с мамой, с папой, ни с сестрой. Вообще как так? Ну, у вас дел нету общих. Вы вместе отдыхаете, не отдыхаете. Э, работаете, не работаете. А что вы вместе делаете? Вот в смысл. Вот ну есть родители, если хорошо. Раз в год можно туда поехать в гости. А так по большому счёту тут что обсуждать? Не, про просто, ну, в голове говорит, ну, если я она же набирает и говорит про Машу там, вот так всё плохо, работы не держится. Я замучила. Ну, Что, можно, можно, да. Может, я, я, у меня брат есть младший. Мама очень переживает не за него, а она его так немножко попустила как бы вот в воспитании. Ну это старая история. И вот она мне звонит каждый раз и жалуется. Я ей говорю: "Поговори брат, с братом". Да, поговори с братом. Я говорю: "Мама, я на мамово жалобы не слушаю". Я не жалуюсь, я тебе рассказать хочу. Я говорю: "Мам, всё, я на мамово жалобы не слушаю, я ложу трубку". Не, ну подожди, ну ладно, давайте же теперь об этом. Пью. Ну это надо раз 20 постоянно говорить. И не, не так, что вот это она это надо поломать. У, у меня мама, когда звонила, звонила брату, этот, привет, как дела, и как только она задаёт первый нелегитимный не вопрос, он говорит: "Ой, ко мне пришли, пока". Да. Теперь она, когда звонит ему, она говорит чётко, кратко, понятно и быстро. Ну, дрожит ус. Хм? Ну, а в всяком случае она не компенсирует мозги вот этими вещами. То есть, э, когда возникают какие-то дела, э, он слушает, помогает там, и если что-то надо. Если нету, не. Ну, э, выслушивать там, э, какие у нас фрустрации такие, как себя чувствует, ну, мне, допустим, тоже не интересно, ему тоже. Я я не думаю, что вам интересно самое главное. Просто про что является нелегитимным с вопросом? Что является нелегитимным вопросом? Ну, нелегитимным вопросом, это я... что-то от себя нужно там, я не знаю. Ну когда дело в общем, это нормально, когда а по... Не по делу. Ну, как когда просто вы общаетесь вот там, как она себя чувствует, там это нормальный вопрос. А когда начинается там нравоучения, mm -hmm. вопросы там mm -hmm. с кем ты встречаешься или не встречаешься. Вы же понимаете, как только вы начинаете отвечать на эти вопросы, вы уже проиграли. То есть это такая. У меня взрослый сын сейчас, и вот если он начинает как-то бурчать, помчаться, я говорю, так, ну подожди, ну не рвайся, давай, выясни, мне надо от тебя вот это, вот это, вот это. Все, он уже, он уже управляет, точно так же. Ему что-то не нравится, а он же мне дорог, и я стараюсь, что, не нравится, мне нужно вот это, и он говорит, на тебе вот это, вот это, вот это, мы поговорили, как бы там, как-то рано говорить. Если я буду уважать, я к нему подступлю. А вот то, что вы рассказываете, это как раз сыпка. То есть они, понимаете, вот вы как бы на цепи такой невидимой, ну только здесь в Москве, И они периодически дёргают. То есть нужно ли можно ли за эту цепь у вас обратно в Константиново затащить? Ну да. Даже не касаем Ростова. Они просто вот я в Ростове жила, всё было всё прекрасно своё Я в адс уехал, все, как так? И пока, понимаете, вот, как только они чувствуют, что цепь где-то порвалась, они ее тут же латать начинают, Нет. кувать. Типа, ты бы отцу позвонила, да. он что-то совсем ха-ха-ха. Нет, лучше всего, ты бы бабушке позвонила, она там вообще все помирает. Да, Звоним да, да. бабушке, кошка, а у меня все отлично. Она, они проверяют, есть ли слабые зрения в цепи, Ну и тогда да? вот, пошли вот эти вот черты, вот, то есть просто своя правда, знаете. Они не, понимаете, у нас вы обратили внимание, какие у нас старые старики. Mm -hmm. Вот по сравнению с Ев с Европой. Угу. Mm да. -hmm. Mm -hmm. Особенно, особенно женщины. Mm -hmm. И и мужики тоже, но женщины особенно, да? Вот э, -э там кому за 70 это это вот именно бабушки. Потому что у нас жизнь так устроена, и э, вот это э, воспитание, то есть, а э, не трать государственную пенсию. Вышел как бы государственные деньги, вышел на пенсию, помирай, всё. Угу. Охражить только не знаете. А, как раз жизнь тут а но, э, да, но опять же, у них накопления какие-то, ещё что-то, а у нас жизнь проголать, и у нас не следят, на нас ментальность другая. Программа вот изначально она другая. И ну вот как у меня мама дома сидит, она периодически там пыталась достоять, да, то у меня тут брата. А Михаил Фемчик, он как кунты гдынский там прилетел, улетел, да, прилетел, улетел. Так он никого не трогает вообще. Где меня? Когда у человека есть своя жизнь, он не лезет в другую. Да. Ну вот, да. Когда у человека своей жизни нету, он активно начинает участвовать в чужих жизнях. Так это даже не старики как бы. Товарищ Ирина. У меня когда ещё магазины не начали развивать, у моей жены есть брат-двойняшка, да, не близнец, а как дуяйце, вообще. <свят> <свят> <свят> вот. И у него магазин, она активно там в его судьбе участвовала, там, в общем, женили его прямо под открытием магазина. А сейчас как бы открываем новый магазин, и никогда, она уже так и идти всё. Она её жизнь всё перестала участвовать. Появилось своё. А вот те свои не будет. А ну когда свои нетуто, тогда ты начинаешь участвовать в чужих. Ну, как, участвовать в каком плане? Навязываться, <проблем> да? Да, ну, да, но в общем-то у меня тоже проблемы с ним. Смому что-то всех проблем. Mm -hmm. <смех> Надо обещать подальше. <смех> Нет. Мама мама в голове на самом деле. Да, <смех> да. <смех> мама это <смех> это чип. <смех> <смех> <смех> мама это чип. Да? Ты что, конечно, какой смысл картошечки взял? Я никогда не говорю. Сейчас там голодные. А Дим <связывая> не было. Дим это, конечно, хорошо. Нет, давно ты Нет, Дим, а ма я не против мамы. Но поймите, да, когда вы э утром поднимаете флаг, и отчитываетесь маме, что мама, Дима к походу на работу готов. Ворот чистый, галстук это А и мама может лезть в э вашу жизнь и диктовать что-то вам, то я считаю это плохо. Не должны вот ещё раз то, то, что я сказал, на мой взгляд, не должны у взрослых людей оставаться взаимоотношения с мать, сын, мать, дочь. А можно вопрос? Да. А вот по поводу отчётности. У меня сейчас сын приехал в Москву работать. Он 22 год. Я бы просто попросила мы так договорились с повзрослым. Я говорю: "Слушай, вот до первого времени Москвы я волнуюсь. А у меня, ну, тревожность повышенная, мама. Утром ему сыночку, когда выезжаю с работы, а у него работа такая с 9:00 до с 11:00 до 9:00 вечера. Когда выезжаешь, чтобы до сыночка, ну, когда приезешь сыночки. Он сказал, что да, он понял, и он отправлять будет такие сыночки. Он обычно не так и делает, так и отправляет. Ну, Но я будет. считаю, что это просто наша договорённость. Это мне нужно на первое время. Да. Чтобы я был нормально. Да. Первое время, да. Мы договорили. Очень хороший подход. Ну, если особенно заедиться. Если что? Если особенно заедиться. Ну вот на Вот. Нет, э, вы знаете, вот, ну, э, вы когда в институтах учились, всегда же были люди, которые из других городов, да? Первый год ездят каждую неделю домой там, ну, если позволяет. Второй год раз в месяц, третий год раз в квартал. а потом раз в полгода, а потом вообще ни ни, ни никуда не ездят, да, жить и всё остальное. Поэтому mm. а опять же, по, почему это происходит? Потому что у родителей тревожность нарастает, то есть дети уезжают, они теряют часть информации. Они часть себя теряют. Часть себя теряют и часть информации о детях. Ну, то есть что с ними, как с ними. А через какое-то время они привыкают уже к этому дефициту. И через какое-то время я вот когда говорю, вот примерно такой же механизм как происходит, когда мама звонит каждый день и чтобы её отводить. То есть, э, когда вы ограничиваете информацию, у неё тревожность, и она наоборот, стараясь компенсировать её, она усиливает натиск. Угу. Но через какое-то время она привыкает к этому объёму информации и э немножко ослабляет свои любящие клич. Тоже, вот, а это мои предыдущие. Вот всё равно вот. Я вот могу сказать, меня неделя не будет. Она ни разу не позвонит, ничего не заинтересоется, но стоит мне зайти в квартиру, она меня уже как будто вот всю неделю ждала. Вот, она как будто чисто, что я иду. Ага. Вот. Миша, привет. И от, и я, от, от меня я тоже требую. Вот. Я хочу заорать, ну как? Вот, ну, значит, она что, ты что ты вот прямо, да, вот реакция, ты что ты максимум, ты да, ты да ты что эта мамочка ты. вот Я так соскучился. Она да. этого не не получает и всё время обижается. Вот сколько уже лет? Там уже до 2. Ну, если вы заметили, то, э, всё общение мам сводится к тому, что они в итоге на вас обижаются да. и обиженными заканчиваются. Притом что бы вы ни делали, они всё равно обидятся. Кто ну, же делает? Как? Ну, чего пусть убежит. А тебе перестань. _, про господь, про, про я, просто, э, пусть и не обижаешься, но маленькое что-то. Ты где пропала? Потому что, То, что мне знать за Кристал. Мы же хотели пожить куда-то ходить. Скажи мне станции. Мы не живём вместе давно, очень шало. Я я звоню маме, что если на редко, хотя в одном городе, да, но всё равно редко и контакты. Достаживаем, когда им происходит, да, информации дают предельно мало. То есть я люблю её. И когда вот мы встречаемся, приезжает ходить, здорово, очень. Нам взаимоотношения прекрасны, но стоит вот мне позвонить или наоборот, не дай бог она мне позвонит. Вот то есть вот с первых слов просто выдаёте: "Реб, почему ты так долго не звонила?" Или вы почему-то не звонили, да. я тебе сразу говорю. Да. Ну. Да. Ну, э ничего, пусть обижаются. Да, будет работа, всё, живём как собаки. Ну, матери я, я, я, матери позвонить некогда. Я сам сейчас болею. Я концерт в 50, я просто не успеваю. Да, вот вот всё. Вот этого достаточно. Ну, в общем, выходы по-любому нет. Это вот так и всё. Ну, или ещё более жёстко, что дома вообще без дела не звонила. И камни решили. Ну, то есть, как только она в эту сторону полезла, так всё, пока не когда. Да. Да, погоришь. Да, у вас волосы в молоку убежали. Да, да. Ну, только отренчил, я поздно приходила, там всё Я тебя заждалась. Ты это ходишь, я думаю, играю. Сейчас уже ложиться спать, прямо устаю, пида, это потому, но всё равно вот такие какие-то истерики есть. Привыкают, привыкают. Геннадий, есть вопросы, а? Я заждался какие-то продоразницы. Я говорю, сейчас секунду. Я, я понял. Дим. Хочет вот одно реплика, что может побольше почасти папы. Хотя я здесь. есть от каких, что можно есть, внимательность. У нас так ещё будет фосфор. Угу. Состояние. Наверное, правильно начал. Отказаться. Единый, чтобы сейчас не смана. А, понимаете, ту чубу сейчас от мамы получаете, надо от джин уже получать. Не от мамы. А, Мухаммед, для вас сейчас, э, сурагат. Я вот высказываю своё мнение, но я уверен на 200%, что я пал. Папе уже поздно заниматься воспитата. Говорит: "Знаете, как у Жоницкого, если сколько вашему обултусу 22, значит, таборт делать уже поздно". А вот э-э Да. так и э папа, то есть поздно поздно уже заниматься воспитанием сына. 33 года, вы взрослый человек. А а то есть мама всё замечательно, но ну, вот я ещё хочу подчеркнуть, э,dim что э отношения сын-мать в этом возрасте уже не нужны. Я вот вы пришли, да, я же здесь не должен говорить то, что вы хотите услышать. Я должен говорить то, что я вижу. А вижу я то, что э у вас есть сыпь к ос материю, а у вас есть ответственность перед ней, и всё вся ваша жизнь посвящена ей. На сегодняшний день. А Ну, то есть вы можете быть тихим, глубоко несчастным человеком, доживающим жизнь вместе с матерью, и когда матери не станет, потерявший смысл жизни. А либо поменять свою жизнь. Ну, то есть выбор за вами. Но э то, что с мамой нужно отношение переводить из обожания, подчинения и самоунивадуга во что-то другое, то есть м перестать, э, как это, м делать то, что хочет надо. Не, не, само ничего не поменяется. Да, активно что-то менять. И мы здесь достаточно много обсудили, то есть вам здесь что делать, вот так вот, на год вперёд. то, что есть. Да, вам нужно игровые виды спорта. Скажи, пожалуйста, вы в ночном клубе хоть раз были? Ну, понятно из важности. Ну, почему нет возможности? Не пускают. Это что новое для 30-часового? Я не говорю, я я сам терпеть не могу ночные клубы. Помните, я уверен, э, Дим, что вы очень мало видели в жизни. То есть вы ассортимент вот представляете, э, вот вы в жизни вы пришли в ресторан под названием Жизнь, да? И вам дают меню, а там вы открываете, а там одно блюдо мама. И вы его всё время заказываете. И года вам говорят, что браток, переверни страницу, там ещё что-то есть. Вы говорите: "А вы перевратите?" О, папа. И вы сейчас какой вопрос задаёте? А может, папу попробуешь? И Да. А. Э, Зада задача, понимаете, перевернуть лист, а там исписано всё в два ряда. Но вы не знаете, что это такое, понимаете? Вот и сейчас знаете, что получится? Вот перевернули, и там мама папа по-русски написано. Э-э то щафу вот перевернули, вы перевернёте, а там сунь, мунь с брокколи. Вот и вы должны перевести это для себя в жизни. Что такое сунь, что такое мунь? А брокколи переведёт вам официант. И тогда у вас появится возможность выбора какого-то. Вы вы вы вот сейчас выборан, вы не знаете, что бывает вообще. Надо ориентироваться, согласен. Сам. Э, надо попробовать самому. Говорит, дай мне как мама, просто, ну, я знаю, что это я, как я какие-то походные вещи скажу, что я готов, по-братски мне, что я не права, что мама будет плакать. Мама, мама не то, что будет плакать, мама заболеет. Да. Ну, устроили, ну, и да. да. Ну, это не Ну, м... маме не надо не закончиться <связь> на самом деле. <связь> да. Нет, да. э, маме ему да. пока ещё маме да. еще... да. нельзя маме говорить. Диме нельзя маме говорить пока. по том, что э, я куда-то хожу <реклама> или ищу что-то, потому что мама начнёт его тянуть обратно. Вот вы фильм ужасов смотрели там, вот он в Уладе, да, а снизу руки такие вот. <реклама> <реклама> <реклама> да, ну только это, это будут мамины руки и э под названием Мамин рай, да? Вот э, э да. Но она действительно будет будет тямуч. Э поэтому надо потихонечку, да, без фанатизма, может, не ризкими рывками. Ну какие-то э эмоции, вот я не знаю, ходите на футбол, на баскетбол, вот командные виды спорта, ищи что-то. Э разговаривайте, вам вам надо оживиться, вам надо заняться э тем чем бы заняться. Может, есть э группы вот именно какие-то, именно э, психологические вот у у Ильи. Да. да, Коля Лершов, вот, хорошо mm? в среду походить. Там Ну, э кто ведёт сейчас? Вот такие, э не просто личностный рост, вот это неплохая группа, вот в кроссовки, что вот, что говорят еле. И, конечно, закрытые группы веделись. Стоит там один раз в неделю 500 руб. Ну, этот, надо определиться с, надо такая штучки 4-6 месяцев. Ну, постоянное уходление распулеч очень помогает. То есть нужно вот поэтапно двигаться. А ещё можно, чем быстрее вы изменитесь, тем мама получит самое большое счастье всех стареющих мам внуков. Да, вот с этим. Мы, кстати, у нас и без проблем. Вот если если мама вам важна, если то если вот с этой стороны можно сделать ей изменяться, хорошо. Изменяться. Вот чем быстрее вы изменитесь, тем быстрее внуки будут к маме. А, Дим, да, во, Дим, вот, вот в вашем вопросе есть основная сложность. Вы не знаете, куда меняться. Ну, говорят, меняйся. А а знаете почему? Вот если вы заметили, мы вот говорим, да, насчёт мамы, многие понимают, многие не понимают, а как маме нужно вот это. А а можно в своих в своей жизни. Я просто научился на связь с мамой. Я, короче, досконально выработала над этим и дошла до того, что она работала, я перестала ей звонить, приезжать. Вроде бы всё нормально. Вот ещё работала. Потом я вылезла с работы, она заболела. Она заболела одним вирусом, заболел одним вирусом. Полгода не работала, я ее стала мне пришлось содержать младенца до того, что я я знаю как бы владею багажом знаний огромным. Это совсем недавно меня осенило, что я ещё, ну как бы я продолжала просто в другой руде. Э, это не связано Вот я ездила к маме смотрела, и я не ездил, Нет, я к... не Я, вы не понимаете, что то, то, что вы сейчас говорите Страшно. с там с возмущением, как это что-то ненормальное для Димы, это а, не может быть по-другому. У меня такая вина была сначала, когда у меня там Константинович э весь день говорили, что не звони. Я я неделю не звонила, ко мне приходили мысли уже просто там в голове такие мысли, плакаты находили. Чувство вины перед мамой, я не звоню. Блин, так хочется позвонить. То есть всё это прошло. Вот сейчас мне говорят, есть такое, что она не отчиталась. И, да. это Совсем же мама. Кажи, это так мама. Ну это было, это было. А сейчас как бы встречаешь ну, с сесткушником. Интересно то, что мама предлагает. А что мама предлагает? Ну сходить туда, сделать то. С ней, и самому. Это ведь три дня поможет, даёт, наверное, что-то помогать, какие-то идеи подаёт. А, Дим, я сейчас говорю о том, что в 33 года идеи должны подавать не мама, а вы сами. Нет, но ну, мама же может быть другом, в принципе. Ну, может же. Может. Например, ну, прям как бы зачем? Ну, а другу маленькую. Нет, подождите, может быть другом, совершенно спокойно, совершенно нормальные отношения и так далее. Но, понимаете, мама не может быть мамой, когда ребенку 33 года. Она, она сказать, может быть другом. Делу, у меня рук поделка была. Но она может быть партнёром по делу, она может быть в И конце партнером. концов тем человеком, с которым с которым просто приятно пообщаться. Но она должна быть направляющей, наставляющей силой, говорящей: "Сходи сюда, сходи сюда". Самовоспитание да. тут. А? Самовоспитание, какой-то финал. Ну потому что дняю тянется сюда именно. Тут тебе советы какие-то не давит. Почему их не попробовать? А, да можно попробовать. Вопрос в том, что чего хотите вы? Вот вот вот этого у вас вообще нет. Ну мы желаем, есть не хочется вообще. Вообще здесь не хочется. Параллельный, который, не советники, которые получат. Ну, понимаете, вы приходите в ресторан, а там написано Сюкумук, Сюкумаки. Там он там это, ну, 100 долларов стоит. Будете заказывать? Э-э, нет. Дело не в том, что он, э, он есть захочет, но у него всё меню написано по-китайски. Он не знает, что есть вообще в природе. Знаете, у меня ребёнок, 6 лет, э, я долго как кормила его в детстве. То есть как вот до сих пор не даёт оперекорм? Я, значит, я уехала от родителей, но я не даю прикорму. Я ему прикорму, а я ему хватает грудного молока. Я ему прикорму, а мне «пфу», ему хватает грудного молока. И только когда я полез в первую зубу, он зовет прикорму. А здесь, по-моему, очень похожая ситуация. Он хватает грудного молока. Ему хватает грудного молока. Но а, здесь, знаете, как, а, вот когда мы жили в Советском Союзе, да, и а, мы, не, мы не знали другой жизни, нам было прикольно же. в принципе. Ну, собственно, я не знаю, да. А когда мы узнали другую жизнь? Мы хотели. Потому что, да. И, э, Дима сейчас просто не знает другую жизнь. Не, они некоторых, кстати, цепляют за старое. Это это это зажигаешься и перестаёшь. Интересно. Правильно. И лишний раз удостоверишься, что лучше под маминым крылом. Угу. Она старая, привычная, чем новая. Да. Да, очень сильно я опаздываю. Так, ладно, давайте тему мы закончим. Есть ещё вопросы какие-то? То, ну, то уже ближе. Да. Там опоздание вот. Мы okay. говорили, что вот, например, приходит есть в отделе девочка, которая периодически опаздывает, точнее, yeah. постоянно. Yeah. Вот она может позвонить вот, ну, я сегодня проспала. И ой, сегодня ваш э разговор okay. это э okay. то, что это не отговорки, вот. короткое время, не держит зверь Максим. Вот. А, тогда вы говорите: "Может, слушай, я смотрю, у тебя вот самому не получается справиться с опозданиями. А, я думаю, нужно помочь. Нужно тебе помочь. А, давай ты сам выберешь, вот, допустим, два-три опоздания в месяц, это могут быть какие-то объективные причины, в виде пробок там, тогось его пятого, десятого. Вот, э, давай ты сама выберешь, да, что будет в виде наказания за четвертое опоздание. Я бы сказал, что я уволюсь тогда. А? Я тогда уволюсь. Я тогда уволюсь. Ну, почему? Ну, человек, ну, который закрывает э, вопрос достаточно оперативно, вот, и... Так, это называется шантаж, и тогда надо его увольнять У уже. Увольнять? Да. Да. То есть если человек так ставит вопрос, он, она и опаздывает она опаздывает из-за этого. Она хочет уволиться. А? Получается, что Ну, не то, что она хочет уволиться, она не обязательно на хочет уволиться, но она считает, что она незаменимый товарищ, который э может имеет право вести себя так, и с ней ничего не сделаешь. Поэтому, э, здесь как можно поставить э, Михаила разговор. То есть, э, Михаил, вы согласны, что на работу нужно приходить вовремя? Да. Или кто-то. Или у нас есть какие-то разногласия. А, ну, тогда вы, наверное, тоже согласитесь, что вы периодически опаздываете. Вот за последнюю да. неделю третий раз. А, ну, наши беседы как-то они не помогают, а по разным причинам. Поэтому я думаю, что есть смысл, чтобы это каким-то образом оценивалось, да, чтобы появлялась дополнительная мотивация. И я предлагаю вот вам самому подумать. Какие будут санкции за опоздание, начиная с третьего, потому что, ну, три реально могут быть по объективным причинам. Больше трёх это уже Здесь, когда вы назначаете штраф, вы потом в дальнейшем разговоре можете подвести к тому штрафу, который к тем санкциям, которые вы хотите. А, но у человека будет ощущение, что он сам э назначал это. Хорошо. Чтобы стороны вот, после попал, чтобы не утрачивать на частость. Прошмогни как мышка. Ну, невозможно. Угу. Если... Тогда покайся. начислению. Диск ожидаете не опоздал. Мне только не опоздал, сразу ложу, сразу. У меня было вот она с ценами процировал, вот, домета он, вот, да. Его давай вот посчитаем, сколько сто лет наживы на работе, а мы прошлый очень поздно делали. Стали копилочку. Насчёт платил денежки, насколько он опоздал. Вот, ну, всё копи. И всё забыл вот. Короче, посчитал вместе, ну это интересно мне. А живёт он ну 10 м от работы. Ну, э, как правило, здесь есть ещё какая ситуация, что <с <с а вот этот эти штрафы все, причём это можно ввести для всех. Можно даже лучше сделать. Можно сделать собрание, чтобы не она себе придумала. А собрать до да, отдела, что, ребята, вот такая ситуация, периодически все опаздывают. А, то есть Но кто-то опаздывает. опаздывает чаще, кто опаздывает это ну, нам надо работать над дисциплиной. Давайте придумаем санкции для того, кто. Их. И более того, вот в одной фирме это реализовано. Во-первых, там опоздают перед, ну, не не перестали со всем перестать, наверное, не бывает, но опоздают гораздо меньше. А во-вторых, все деньги идут в фонд, так сказать, эти. Как только набирается какая-то сумма, устраиваются на эти деньги корпоративные мероприятия. Торт покупается, ещё что-то. Ну, то есть не то, что, э, работодатель забирает эти деньги себе. Это тоже такой нюанс. Ну, да. Можно пример, скажи. У вас да. один работодатель, который штрафовал на ну, там доллар в минуту за опоздание, набегало много народу. А он потом эти деньги э раздавал тем, кто прихватит раньше. Да. Ты веришь в токмо? Когда он не? Они были в старом. Я сказал, я, <свят> я <там>, забирал. <свят> мне интересно, я сначала ушёл к психологу, но он тренировал, что на мне кошка. <свят> я уже как бы вот уходил, да. Так... А тут вот начальство тогда тоже нужно, уведомления базы, селекар. Нет, а подчиненного не должен волновать, когда приходит начальник. Да. То есть это не надо. Э, вот смотрите, если, э, должность та сама, когда входите. Если это начальник отдела, то, э, <соединяющие> он должен приходить <соединяющие> вовремя. Если это, допустим, коммерческий директор, то, э, ну, условно говоря, вот есть менеджер по продажам, да, есть руководитель отдела продаж, э, есть коммерческий директор. Так вот, ну, а допустим, руководителю отдела, в принципе... Да нет, в этом случае... Не, вам фотографию говорили, не... что как бы, я могу там, прийти позже, и не знаю, что для по, этого дома по, было? Нет, подчинённого не должно волновать, да. э, где... Это это. Объясни, да. потому что первым будет... Ты же опаздываешь. Причём не разбираясь в причине, да. где а я... А Михаил, да. во-первых, начальство не опаздывает, начальство да, задерживается. Вот. А во-вторых, а? Ну всё равно. Это будет как Так в, это вопрос в том, как вы себя чувствуете. Mm -hmm. Ты знаешь что, ты за мной не надо следить. Я сам свой график регулирую. Ты следи, пожалуйста, за собой. Мне поздно. Потому что, когда мы здесь консультитик. Вы за мной за, за мной следят другие. Я твой начальник, я слежу за тобой. Нет, ну, ну не слишком контролирую. Можно так. Ладно, я прошу прощения, а то уже надоело это. А в болькуте работал, важно, первокурсник, что заинтересован. Мы-то я знаю, да? Сначала, я что, ну, не понял. Ну, проходит она сразу, задаёт вот, первый вопрос: "Сколько здесь платят?" А одна проходит и говорит: "А чем вы здесь занимаетесь?", да? То есть как бы, ну, да. Я, и тут и тот вопрос дурной вообще, и этот. Да. Мне просто как-то всё это путалось. И сколько платят, и чем занимаетесь. То есть и то, и то прямо не хорошо. Потому что у меня много сейчас работы. Вы красиво Раппорт. сказали, что это продавец это как бы, да, это защищать своё слово вообще прямо немножко понимаешь, да, что ты, техника продаж. Что... Ну, еле-еле вот, как-то пытаешься это донести, да, что вот именно я там продавать. В высшей степени, они все как-то временно-постоянные. То есть я да. ценю вот это. Да. Так, открою. это и есть катастрофа, и Правильно. вы, то есть очень тщательный отбор должен быть. Так Потому это что это вот проходит, проходит. или сиди, открою. А от этот э, э, только на собеседовании, вообще понимаешь, э, катастрофическая демографическая ситуация в России. Да, да, да. Ну, кто-то по анкетам, кто-то по собеседованию. Страшное дело. А отбор должен быть, собеседование должно быть. Ну, как, мы мы довольно ну, я же говорю, 100, 150 где-то человек одного выбираем. И и то иногда выбираем не того, кого хотим, а тот, кто есть. Не лучшего из лучших, а лучшего из худших, я так говорю. Но есть, допустим, несколько человек, которым я очень доволен. Но тоже не знаю, Какие фразы как бы где вы работаете, там-то там-то там-то, я сразу. Это же не, не рассматриваем. Ну, там разные. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо, да. спасибо вам. А вот про это. Да, полезное. да, да, да, да. Полезный. Подождите, пожалуйста. мне конец, пожалуйста. Я хотел бы благодарить от всего нашего коллектива. Угу. Вас за тренинг и вот благодарственное письмо Борис Михайлович, мне бы хотелось спустить его по кругу, и пусть Давай. мы все распишемся на ли. Ну то молодо. Да, да. А да. Говорит, значит, денег не дадут, да? Тому <свят> надо будет что-то под лоток. Всегда всегда, знаете, такая нематериальная мотивация, в смысле. У меня в военном уставе всегда там в машине есть, знаете, написано: фотография на фоне знамён. А если ты там погиб героем, то фотография на фоне знамён с командиром. То есть Такая мотивация сумасшедшая. Я по поводу грамот всегда такая фраза за всё это тебе имели, нашу большую царскую. Спасибо мои.